Глава шестнадцатая. «Почему ты решила, что он не мой брат?» Я начала стремительно одеваться. «Ура, даже обувь есть!» — попросила Синару. «Расскажи мне всё!» «Не хватит времени!» — откликнулась девушка, помогая мне справиться с непривычными завязками на корсаже. Пробормотала. «А ты и впрямь аристократка, не умеешь сама!» «Альона, мне жаль, что память к тебе еще не вернулась, но сейчас ты должна довериться мне!» Я видела твоего так называемого брата, когда он пришел к моему бывшему жениху, прося устроить его во дворец. Хотя бы кем-нибудь, хоть конюхом. Этот Марвин, он родился в семье крестьян, это совершенно точно. Он не барон». «А как тогда он получил титул?» — спросила я. «Ну так...» — Синара снисходительно посмотрела на меня. «Если знать умельцев и заплатить им, не только титул можно купить». Мой бывший, пусть ему в следующей жизни хорошо живется, таких умельцев знал, может, и познакомил этого Марвина с ними. Только непонятно, ты-то, Альона, ему зачем нужна? Неужели тоже дела с ними имела? Да не помнишь». Я как раз наклонилась, чтобы застегнуть пряжки на ботинках, и по этому поводу решила не отвечать. Но Синара, как оказалось, этого и не ждала. Идем быстрее», — потянула она меня к выходу. «Оставаться тут нельзя». Настоятельница говорила, что за наше лечение дракон платит. К драконам я точно не хочу, тебе и подавно нельзя. Сейчас быстро по коридору, там лестница на кухню, а следом... Но выйти никуда бы мы и не успели. Да я и не решила, в общем-то, бежать. Марвин видел меня и явно будет искать. Если я вдруг исчезну, он что-нибудь заподозрит. Вся моя игра в потерю памяти на смарку пойдёт. Надо выяснить, зачем я ему а то так придется бегать до конца жизни, чего не хочется. К тому же, если нужна я не только Марвину, бежать придется далеко, ага, аж в Северную Драконью Империю, где мне тоже есть кому поискать. Словом, когда мы вышли в коридор, а там столкнулись с двумя дамами в серых платьях, которые велели следовать за ними, я возражать не стала. Синара пыталась сказать, что нам да надо на кухню, но ее слушать не стали. Дамы окружили меня, да и повлекли по коридору, а девушка осталась беспомощно смотреть мне вслед. Я тихонько вздохнула, хотелось взять ее с собой, но на самом деле без меня ей безопаснее будет. Сейчас пока не ясно, как я сама буду решать проблемы, куда еще на шею кого-то вешать. Самое интересное, что повели меня не к настоятельнице и не к Марвину, а во двор, где усадили в закрытую карету с плотными занавесками на крошечных окнах. Внутри было вполне комфортно, сиденья мягкие, обиты дорогой тканью, но не покидало ощущение того, что я добровольно влезла в клетку. И это ощущение переросло в уверенность, когда в салоне что-то зашипело, потом резко запахло какими-то травами, отчего моя голова закружилась. Сползая по спинке сиденья, я еще успела подумать «вот же дура!» и потеряла сознание. Одно хорошо, когда спишь, не получится сокрушаться о том, что сделала ошибку а после пробуждения пришлось спешно разгребать последствия, и, на сожаление как-то тоже не хватило времени. Проснулась я от звука голосов и со страхом ощутила в теле странное оцепенение. Не удавалось даже открыть глаза, меня отравили, похоже на то. Я принялась последовательно напрягать мышцы, чтобы разогнать кровь, а еще слушать. Неподалеку спорили двое мужчин. Говорили, что установить личность «принцессы» не удается и поэтому кому-то там не видать награды. И этот кто-то еще должен возместить расходы, связанные с изготовлением новых документов. Спор перешел в ругань, где уже не выбирали выражений, а потом послышались удары и грохот падения. А не менее удалось преодолеть. Я приоткрыла глаза и рассмотрела, что лежу на кушетке в крошечной полутемной комнате. Свет проникал через щель под дверью, где, похоже, сейчас дрались, Я резко села, отмечая, что одежда на мне та же, что дали целительнице, даже обувь и плащ имеются. А перед лицом возник Тамис, чье полупрозрачное тело тускло мерцало голубым светом. Дух явно собрался что-то сказать, но я перебила. Отчитывать будешь потом, сама знаю, что поступила глупо. Лучше скажи, сколько людей в здании и скольких я могу загипнотизировать. В соседней комнате двое. «Известный тебе Марвин и еще один человек. На первом этаже ещё пятеро», — ответил кот, не став вступать в споры. «Сейчас твоя ментальная сила может воздействовать на всех, но лучше собрать их в одной комнате. Кстати, возле дома...» — Тамис сделал паузу. «Точнее, только что зашла с черного хода твоя знакомая Синара». «А она что здесь делает?» — удивилась я. «Полагаю, девушка ушла из приюта целительниц богини-матери, прокатилась на облучке твоей кареты и пришла вызволять тебя из лап коварных похитителей», — сообщил кот. «Неожиданно, но очень рискованно. Я хочу воспользоваться ментальной магией, но так, чтобы не повредить людям. Ты поможешь мне?» Я поднялась и принялась сгибать руки и ноги, чтобы проверить чувствительность. Слава богу, все было в порядке. «Конечно, помогу», — усмехнулся кот, показав клыки. «Учить тебя пользоваться силой — это и есть моя задача. А не все то, что ты меня просила подслушать. Кстати, если тебе интересно, Марвин пообещал настоятельнице...» в течение двух часов прислать документы о том, что ты и его сестра. Насколько понимаю, мы сейчас в доме того самого дельца, кто как раз и занимается изготовлением подобных документов. Я подошла к двери. Оттуда уже не слышались звуки драки, а раздавалось неразборчивое бормотание. Подслушать было бы неплохо, но лучше поторопиться. Кто знает, как поступят люди внизу с сенарой. Теперь мне еще ее учитывать. Придется действовать по обстоятельствам. Я толкнула дверь в комнату.